Глава 11 Полина, попрощавшись с подругой, собралась на работу. Автобус, как назло, долго не появлялся, и девушка боялась опоздать на электричку. Метель не унималась. Полина в который раз пожалела, что сэкономила деньги, и не купила себе какую-нибудь дубленку или шубу. Легонькое пальто совершенно не спасало от промозглого ветра. Выскочив из автобуса, девушка с отчаянием во взоре проводила последний вагон электрички, отъезжающей от станции. Теперь ждать на морозе, по крайней мере минут пятнадцать. Полине захотелось расплакаться. Настроение было паршивым. Несмотря на то, что она провела прекрасные выходные со своей лучшей подругой, какие-то странные ощущения тревожили девушку. Впервые она была неудовлетворена своей работой. Испытывала чувство вины, и еще какие-то непонятные эмоции кружились в душе Полины. Было непривычно то, что впервые в жизни девушка не могла разобраться в себе. Костя и Майкл стояли в конце коридора и, тихо переговариваясь, глядели вниз на заснеженную дорогу. Костя пробовал учить своего нового приятеля азам русского языка. Майкл указал пальцем на идущего по заснеженной дороге прохожего. «Я не понимаю, как вы, русские, обходитесь без машин? Ходить пешком в такую погоду?» «Так это наша врачиха идет, Полина!» Костя вгляделся в спешещего человека. «Замерзла, наверное, бедняга». Майкл слегка нахмурился. «И она после такого холода еще будет работать?» Костя белый рассмеялся. «Ну а как же? Кто же еще?» «Полина, кстати, очень хороший врач». «Я виноват перед ней», — нагрубил. «Она молодец», — продолжал Костя. «Из нее хирург высочайшего класса получится. Отец ее тоже военный хирург». «Я не знал, что она врач». Костя удивленно посмотрел на Майкла. Тот вздохнул. «Мы с ней немного знакомы, встретились в Питере». Они помолчали. У нее кто-нибудь есть? Неожиданно для себя спросил Майкл и тут же смутился. Какое ему до нее дело? Насколько я знаю, нет. Она много работает и учится, потом ее отправят куда-нибудь в горячие точки, а вообще-то к ней этот Денис клеится. В это время в коридоре раздались легкие шаги. Майкл обернулся. Полина шла в сторону ординаторской. Костя, я пойду попрошу у нее прощения. Тот кивнул, незаметно усмехнувшись. Почему-то он знал, что между этими двумя было какое-то взаимное притяжение. Майкл слегка постучал в дверь и открыл ее. Полина резко обернулась. Она стояла около вешалки для одежды, застегивая покрасневшими от мороза пальцами халат. Взгляд ее зеленых глаз полоснул Майкла. Он только успел закрыть за собой дверь и теперь стоял, словно статуя, забыв, как надо двигаться. Такая красивая, разрумянившаяся от холода лицо, глаза, словно ягода крыжовника, черные брови и слегка приоткрытые от удивления губы. Пальцы девушки безуспешно пытались застегнуть пуговицы. Руки Майкла сами потянулись к ее халату. Он взял пуговицу пальцами, продел в петлю, потом еще одну. Срывающимся голосом она прошептала. «Крок, ты что делаешь?» «Ты замерзла?» «Черт, правда, что это с ним?» «Зеленоглазая ведьма». Она встряхнула головой. «Спасибо, я справлюсь сама». Она подула на свои руки. Майклу хотелось взять ее ладони в свои и греть их, не отрываясь, глядя в ее глаза. «Извини». Он кашлянул. «Вообще-то пришел извиниться за свою грубость в прошлый раз». Она кивнула. «Хорошо, извинения приняты». Она прошла к своему столу и стала просматривать записи в журнале. «И все?» Ее брови удивленно взметнулись. «А что еще? Вы свободны, мистер Эверс. Я скажу доктору Денису, чтобы перевел вас в общую палату». «Что это значит, общая палата?» Полина захлопнула журнал. «Это значит, Крок, что там будет много больных, и у тебя не будет повода скучать». Майкл недовольно хмыкнул и, развернувшись на 180 градусов, направился к двери. «Кстати, меня беспокоит моя рана». Девушка снисходительно посмотрела на него. Как правило, в больнице всех беспокоят разные болячки, но я передам доктору Денису, чтобы он получше осмотрел тебя, Крок. Глаза Майкла сверкнули от злости. Он дернул ручку двери на себе и быстро вышел из ординаторской. Полина пожала плечами и покрутила пальцем у виска. Тоже мне принц крови выискался. Подошла к подоконнику, взяла небольшую лейку в руки, чтобы полить цветок декабрист. Уход за цветами всегда успокаивал ее. Черт, все-таки этот мерзкий крокодил довел ее до белого коленя. Но ну нафига Майкл вообще схватился за ее халат? Полина до сих пор помнила свои ощущения от его прикосновений. Девушка с грохотом поставила лейку на место и, обхватив себя обеими руками, в отчаянии закусила губу. Общая палата была огромная, как зал. Костя и Майкл вошли туда и остановились. ухо веселуха здесь будет!» Пробормотал Костя, стоя за спиной Майкла. В палате находилось восемь коек. Шесть из них были заняты, а две ожидали своих новых хозяев. Вошедших с интересом разглядывали. «Всем привет!» Весело произнес Костя Белый. «Привет!» — повторил за ним его приятель. — Они прошли каждый к своей койке. — Как в тюрьме, — пробормотал Майкл. Он снял с себя серый халат и бросил его на спинку кровати, лег в постель, накрылся одеялом. Сегодня рана особенно беспокоила его. Мужчина с нетерпением ждал врачебный обход. Ему хотелось спросить Полину, долго ли он будет еще здесь находиться, и почему его рана так сильно ноет. Когда она наконец-то вошла в сопровождении двух медсестер, Майкл уже изнывал от нетерпения. Он слегка махнул ей рукой, давая знать, что хочет с ней поговорить, но девушка его проигнорировала. Вместо этого она прошла к койке, на которой лежал молоденький парнишка с забинтованной головой. Майкл слышал тихий голос, но не мог разобрать слов. Вот она наклонилась над ним. Майкл на миг представил грудь девушки в вырезе ее халата и тут же почувствовал странный укол ревности. Ревности? Что за чушь? Он наблюдал, как девушка подошла к следующему пациенту, откинула одеяло, стала ощупывать его живот. Тот морщился, но улыбался докторше. Майкл заскрежетал зубами. «Она что, издевается над ним?» У него вдруг стала нестерпимо болеть рука. Мужчина повернулся на другой бок. застонал. Полина на секунду обернулась. Как назло в это время затрезвонил телефон. Крис, как не вовремя. «Да?» Отрывисто ответил Майкл. «Майкл, я жду вести от продюсера, а мне никто так и не звонит. Ты что, забыл про свое обещание?» «Слушай, на самом деле я не обещал тебе». «У меня нет возможности заниматься этим здесь». «Тогда тебе надо срочно ехать домой, и чем быстрее, тем лучше». «При первой возможности, Крис». Крис чуть помолчала, потом будто выплюнула со злостью. «Если бы ты знал, как бесишь меня сейчас этим своим равнодушием и эгоизмом, почему все эти свадебные приготовления должны быть на мне?» «Крис, ты же сама хотела все самое дорогое и лучшее». В трубке послышались короткие гудки. Майкл мгновение глядел на телефон, а затем с силой швырнул его об стену. В палате повисла резкая тишина. Майкл резко повернулся на бок. Ему не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. Полина встала и подняла осколки телефона, сунула их себе в карман. Стараясь не шуметь, прошла к дверям. Остановилась, помахала всем рукой. Медсестры последовали за ней. Костя Белый слез со своей койки и осторожно подошел к Майклу. «Что это было?» Майкл не ответил. Он лежал на боку и думал о только что происшедшем. Думал о своей невесте, уже сидела у него в печенке и о том, что ему стыдно за свое поведение. Чувствовал себя избалованным ребенком. За всю свою жизнь Майкл не мог припомнить ни единого случая, чтобы он так на кого-либо срывался.